«Он не подкатывал к тебе? Серьезно?» В глазах Джун недоверие, когда мы разговаривали после ее возвращения. «С его стороны были определенные знаки», — уклончиво сказала я. «Но и только...» «Я убеждаю себя, что это не совсем ложь. Все так и было. Просто я опустила то обстоятельство, что сбежала в самый разгар торжества». «Чего он так медлит?» На лице Джун читалось искреннее непонимание. Я только руками развела. «Хм, это странно, но ладно. Ты должна знать, что малыш Уэсли спрашивал о тебе в эту пятницу, когда мы были в ботинке», — ухмыльнулась соседка. Я протяжно застонала, закатив глаза. «Надеюсь, ты не сказала ему, где я», — насторожилась я. Она покачала головой. Не! Что же он спрашивал? Почему ты стала его избегать? Он волнуется. Он же тебе, кажется, нравился. Я рассказала Джун легенду о том, что Уэсли отвлекает меня от главного танцев. Я это поняла и решила прекратить все, пока не стало поздно. Мне сейчас не до романов, Джун, убежденно закончила я. Кажется, Джун мне поверила, но это не удивительно. «Потому что от меня можно ожидать чего-то подобного». «Я все равно думаю, что он тебе не подходил», призналась подруга, когда мы сели смотреть новую серию «Игры престолов». Я в удивлении вскинула брови. «Правда?» Она кивнула. «Ага».